Глава третья. Холм. Приреченский. Обитаемый пояс. Холм. Этот стаб очень отличался от гвардейского. Дима ожидал увидеть стены, как привык, отделяющие поселение от внешнего мира и широкую заминированную полосу отчуждения. Но все оказалось по-другому. Поселение расположилось на пологом холме, окруженном полями и лугами, с редким вкраплением небольших рощ. Насколько большим был сам стаб, кластер в смысле, судить сложно, особенно с расстояния, от опушки леса, из которого вынырнула колонна, до холма добрых 5-6 километров открытого всем ветрам пространства, но ну и сам холм с поселением. Стены имелись, но не настолько массивные и высокие, как в Гвардейском. Подступы к поселению заняты различными оборонительными сооружениями рвами, полосами колючки, окопами, насыпями. Множество огневых точек, вышки, доты, щетинились стволами пулеметов. В некоторых местах в окопах стояла и техника. Сначала, только начав разглядывать оборонительные сооружения холма, Дима удивился их беспорядочности, но чем больше всматривался, тем больше понимал, что планировал фортификацию не дурак. «Напади на стаб большая свора тварей», Они и половина рубежей обороны не преодолеют. В некоторых местах им придется либо проламываться через бетонные коридоры, либо стены, в других продираться через множество слоев колючки, преодолевать рвы, перебираться через насыпи. И все это под постоянным огнем. И еще. Поля перед холмом наверняка утыканы минами, и у стаба есть минометы, пристрелены все возможные ориентиры. Орду, конечно, это все не сдержит, ее вообще ничего не сдержит, но от нападения даже очень больших стай защитит, а больше, по сути, здесь и не от кого обороняться. Сам же холм представлял собой большую деревню с редкими домами из кирпича, несколькими трехэтажными зданиями и торчащей в небо водонапорной башней. Дима, продолжая разглядывать приближающееся поселение, мысленно поблагодарил Баса и Мятного, часами рассказывавших и показывавших на ими же сделанных рисунках возможные способы проникновения и захвата подобных укрепленных объектов. Устраивать диверсии, естественно, не собирался, но мозги размял. От дороги, забирающей вправо, огибая возвышенность, отделялась еще одна – «в поселение». На перекрестке оборудован форпост, от которого к колонне уже ехала машина встречного комитета. Для стоянки караванов в холме оборудовали специально огороженную стоянку, а по сути большой пустырь чуть в стороне от КПП. Пропускной пункт представлял собой небольшое кирпичное здание. На крыше огневая точка со спаркой крупнокалиберных пулеметов. Дорога перед КПП перегорожена змейкой из бетонных блоков а за ними тяжелые металлические ворота. По обеим сторонам от дороги в окопах БМП, копейки которые. За ними влево и вправо уходит крутая насыпь, и на ее гребне металлическое ограждение с вышками, через каждые, наверное, метров пятьдесят. Колонна фырча и громыхая двигателями машин въехала на пустырь. Заезжали не абы как, а в строгом порядке, который Диме был не очень ясен. Сначала грузовики поменьше, затем бронесейфы, следом наливники и БТРы, а потом уже пикапы. Все это заняло с полчаса. Смотреть Диме надоело, и он спустился к себе в кубрик, раздумывая, что делать дальше. С одной стороны, посетить холм и нужно бы, постираться, помыться нормально и поесть, а с другой стороны, не хотелось». Даже не потому, что ранее у Гвардейского имелись терки с холмом, а больше из-за приятелей в караване. За эти две недели пути он неплохо сдружился почти со всем экипажем «Ласточки», разве что водителей почти не видел. И вот эти самые приятели дня за три до приезда в стаб начали красочно расписывать, как проведут свободное от дежурства время. Сводилось все, собственно, к двум вещам. Напиться и хорошенько натрахаться Плюс возможная опция в виде рихтовки чьей-нибудь наглой рожи И если с напиться Дима сразу поставил себя непьющим То со вторым пока не знал, как быть Хотелось и хотелось до одури Бурлило, можно сказать Но вот не прельщало свой первый раз провести с какой-нибудь потасканной шлюхой И как отмазаться от этого не знал Не хотелось, чтоб его засмеяли В конце концов, выкинул из головы эти мысли. На месте разберется. Минут через десять Дима получил вызов от Кудрявого. Встретились на карнизе. Начальник охраны «Ласточки» объявил, мол, на трое суток медоед может быть свободен. На четвертое уже должен вернуться. Колонна будет готовиться к отъезду. Еще сказал, чтобы не бурагозил. Вытаскивать его из проблем никто не будет, если окажется виноватым. Также посоветовал недорогую и приличную гостиницу, в которую обычно караванщики заселялись. Вкратце обрисовал порядки в стабе. Дима рекомендации принял и ушел к себе собираться. Проверку у ментата прошли без проблем, ответив на десяток стандартных вопросов. Дима один решил не идти, а дождался знакомых из свободной смены бойцов. Настроение у всех было приподнятое. Люди пребывали в ожидании скорого приятного времяпрепровождения. Изнутри холм еще больше напоминал большую деревню. Дома из бревен, некоторые корявые или не очень обшиты сайдингом. Заборов почти не было, все открыто. А, собственно, скрывать здесь и нечего. Проезжие части в основном грунтовые или укатанная щебенка. С асфальтом заморочились только в центре, где и бурлила основная жизнь. Там же располагались и магазины, бары, гостиницы из нормальных, и бордель. Имелись забегаловки и в других частях поселения, но представляли из себя дешевые рыгаловки для совсем уж опустившихся жителей. Порядки в стабе хоть и были достаточно строгими, но если сравнить с гвардейским, здесь все куда проще и свободнее». Он даже, Дима заметил, храпящего в луже собственной блевотины, в дупель пьяного, обсосавшегося мужика у одного из домов. Дом, к слову, тоже представлял собой жалкое зрелище. В Гвардейском такого никогда не увидишь. Встреченные люди, ну, обычные, и ничем от жителей Гвардейского не отличались. Те же суровые взгляды, некоторые, наоборот, оценивающие и приценивающиеся. Одежда – все тот же камуфляж в основном. На поясах почти у всех пистолетов в кобурах. Автоматы у Димы и его компании опечатали пломбами, и их надо будет сдать на хранение в гостинице. Некоторые из жителей уже сейчас были пьяными и шли в одном им известном направлении неровными походками. А опять же, в гвардейском днем такого нет». Проходя мимо одной из рюмочных, откуда на всю улицу несло дешевой сивухой, Дима стал свидетелем довольно неприятной картины. Двери внутрь вдруг распахнулись, и оттуда выкатился какой-то человек в грязном камуфляже. За ним тут же выскочили двое не менее грязных мужиков, и, ругаясь пьяными голосами, принялись спинать первого. Тот охал, закрывался руками, что-то пытался прокричать, но его не слушали. Концовку Дима не досмотрел. Компания свернула на другую улицу. Дорога все время шла вверх по склону холма, поэтому, когда дошли, наконец, до центральной части стаба, порядком притомились. Здесь уже все выглядело гораздо приличнее. Пусть и с выбоинами, но асфальт на дороге. Дорожки для пешеходов уложены тем же неровным, щербатым мелкими камушками асфальтом. Дома здесь тоже гораздо более ухоженные. Попадались и кирпичные коттеджи, либо собранные из всего, чего можно, но при этом не выглядящие сараями дома. Сами улицы стали чуть шире. В самом центре стаба, как и в Гвардейском, небольшая площадь, без памятника разве что. Его заменяла шафот с четырьмя виселицами, сейчас свободными. Дима поморщился. Тут, оказывается, казни прилюдные. Вокруг площади расположились основные достопримечательности стаба. Два бара, две гостиницы, бордель и несколько магазинов. Тут же стояло и главное, по видимости, здание, где заседали начальники и руководство холма. Ранее это здание, наверное, было деревенским клубом. «Ну что, в бар сразу или заселимся сначала?» – спросил грек, чернявый, молодовыглядящий боец. «Я в гостиницу. Отмыться хочу, шмотки постирать. А потом и в бар можно», — ответил другой, креп, светлый крупный детина с добрым лицом, но холодным взглядом убийцы. Он и был главным в их смене. Собственно, все хотели сначала привести себя в порядок. На том и порешили, договорившись встретиться через час. Номер себе Дима снял отдельный, на одного человека». Небольшая комнатка, в сравнении с каютой на ласточке, казалась настоящими хоромами, а кровать одна спалка, как вертолетная площадка. Свой душ и туалет порадовали особенно. Обстановка в номере не представляла собой ничего выдающегося, обычные дешевые светлые обои на стенах, местами, исписанные неприличными словами или надписями типа: Здесь я драл люсьен. Линолеум на полу, прожженный в десятки мест. Небольшой шкаф, стол и два стула довершали мебелировку. Дальнейшие три дня в холме прошли достаточно спокойно и однообразно. Первые впечатления от новизны места быстро угасли. Заняться, кроме как пропивать спараны в баре, было нечем. В первый вечер, да и в следующие дни, Дима не напивался. Так, пару стаканов пива и все. С компанией Крепа оказалось не по пути в этом плане. Они жрали водку в каких-то промышленных количествах и при этом умудрялись держать себя в руках, хотя Дима ожидал другого. В какой-то момент он покидал приятелей. Трезвому среди пьяных делать нечего. С борделем получилось довольно показательно и через день даже напомнила о себе. В тот самый первый вечер, помытые, в чистом, сытые и радостные, креп сотоварищи таки затащили Диму в публичный дом, хотя тот всячески отказывался, мотивируя усталостью и желанием хорошенько выспаться. Не удалось, но и, по правде говоря, не сильно-то и сопротивлялся. Желание все же горело, да и стрёмно было перед приятелями. Бордель находился в том же здании, но с другого входа. Большой холл с притязательным декором под старину. В воздухе витал запах духов. Диме, правда, показался слишком уж приторным. Эмпатию включать также не решался. Слышны были откуда-то сверху страстные охи и вздохи. Квас-охранник оглядел их компанию. Даже поздоровался с крепом. Значит, знакомы. Пока расселись на паре кушеток. Бордель «Маман», тощая, накрашенная до такой степени, что стала похожа на куклу, женщина, вывела с десяток разного калибра девушек. Креп и остальные четверо приятелей захихикали вожделенно, жадно поедая пьяными взглядами, выпячивающих практически нескрываемые ничем достоинства жриц любви. «Дима понял, что не выдержит, и плевать на слова отца и все воспитание». Кровь, а может и не кровь, ударили в голову. Захотелось их всех. Нет, ну, вот эти две слишком толстые. Это низкая какая-то, и ноги короткие. А у этой синяк под глазом плохо замазан. Да и вообще. Вот у этой фигурка вроде ничего, но лицом как лошадь. У той не сисек, ни жопы, доска какая-то. А ну-ка, ну-ка и Дима скользнул по крутящимся и призывно стреляющим глазами девушкам эмпатией. Отрезвило моментально. Презрение, усталость, даже злость. Лишь одно из толстушек, видимо, полностью устраивало ее занятие. Возбуждение и секс из нее просто выпирали, равно как и складки жира из-под корсета. «Да нахрен!» — подумал Дима. «Прав был отец, сто раз прав». «Отец!» Настроение мгновенно испортилось. «Эй, медоед, а ты куда?» Заплетающимся голосом спросил грек. «Пойду я, настроение пропало», — буркнул он. Бордель маман проворковала, явно поняв, что клиенту товар оказался не по душе. «Не понравились девочки? Яма...» «Не понравились...» Перебил ее медоед и направился на выход, добавив уже приятелям. Звиняйте, парни, я не с вами сегодня. Взглянул снова на глав маму. У нас, укрикливый, даже официантки обычные красивее. Квас нахмурился и упер руки в бока. Пока Дима и он играли в гляделки, позади послышались приглушенные ругательства. Урод, козел! Ну и вали нахрен мудила. На разные голоса кляли парня девочки. Дима лишь усмехнулся, абсолютно точно теперь осознавая, что первый раз у него случится явно не скоро и точно, что не с проституткой. Квас, чуть удивленный перемене взгляда Димы, посторонился и пропустил того наружу. Оказавшись на улице, юноша глубоко вздохнул. Ну и хрен с ним с первым разом. Его снова передернуло от отвратительного ощущения эмоций работниц борделя. Словно в дерьмо наступил. Ладно, хоть не окунулся. Еще и об отце вспомнилось. Как не гнал Дима от себя эти мысли, полностью вытравить их не выходило. «А, нахрен все! Пойду спать!» Он тянет к ней руки, пытаясь ухватить, удержать. Не выходит. Она падает. В пропасть. В черную пасть невероятного размера твари, Одноглазую. Зрачок которой странно расколот. Мама что-то кричит, смотря в глаза и проникая в душу. И падает. Мама! Дима чуть не свалился с кровати, настолько резко подскочил. Весь мокрый от пота, сердце колотится, как отбойный молоток. Ночь. В комнате темно. В окно льется желтоватый свет фонаря, оставляя нечеткий квадрат света на противоположной стене. Снаружи на улице кто-то захохотал. Следом послышались девичьи смешливые взвизги. Снова хохот. Тишина. «Мама!» Впервые за эти месяцы она приснилась Диме. Сон запомнился во всех подробностях. «Странно как-то это». Юноша мог бы даже сосчитать количество зубов игл той твари, в пасть которой падала сойка. Словно мысли образ от иных, только без пакета эмоций. Он уселся на кровати. Из сна выбило бесповоротно. Часы показывали 4.37. Уснуть удалось только часам к семи. Проснулся Дима ближе к полудню. Минут через сорок уже сидел в баре, поедая заказанные говяжьи отбивные с жареной картошкой и салатом. Тут же рядом потел стакан пива. Крепа и остальных, видно, не было. Наверное, дрыхнут после ночных гуляний. Объявился кудрявый, заметил Диму и подсел. «Не занято!» Медоед отрицательно качнул головой, не ответив, так как прожевывал кусок сочного и мягкого мяса. «Вкуснотища потрясная!» «Я вижу, ты в норме, а крепо с парнями не видел?» Проживав, наконец, запив глотком пива, Дима ответил. «Не, не видел. Как вчера в борделе разошлись, так и не видел». «По бабам, значит, ну и как тебе местное?» Дима скривился, словно лимон съел, и проговорил. «Да никак. У креплевой девчонки, как на подбор, красавицы, а здесь стрёмные какие-то». «Да и не пью я, почти. но ну, не смог, в общем». «Это точно!» – засмеялся Кудрявый. «Ему тоже принесли пиво». «На ближайшие стабы в обе стороны ваши девочки лучшие, а ты, я смотрю, из привередливых». Дима усмехнулся и ответил. «Не так уж я и еще по бабам. Врать было нетрудно. Чтобы хер пристраивать туда, куда собака нос не совала». Кудрявый грохнул смехом. Несколько человек обернулись в их сторону, а Дима чуть покраснел и решил переменить тему. — А чего крепа с пацанами ищешь? На смену им? — Ага, с вечера, и лучше бы им появиться. — Появится. Куда денутся? — сказал Дима. На этом разговор по большому счету завершился. Кудрявому принесли обед, суп какой-то а Дима как раз расправился со своей едой. Пожелав приятного аппетита, юноша встал из-за стола и покинул бар. Имелись планы посетить оружейный магазин, посмотреть, что здесь в холме продают. Оружейная лавка располагалась здесь же, на площади, напротив бара и гостиницы. Как говорил Кудрявый, есть еще один магазин, но он на отшибе, и продают там побитый шарпотреб. Не верить не было ни одного повода. Да и чего-то конкретного Дима не искал. Магазин оказался очень даже, и как бы не побольше, чем у Бороды. Товар разве что почти не отличался. Те же калаши разных модификаций висели на креплениях на стене, несколько винтовок иностранного производства, различные ружья под 12-й калибр и куча пистолетов. Имелись и снайперские винтовки. «Даже мотива барет есть». Но больше всего Диму привлек обвес. Здесь выбор оказался куда как побольше, чем в гвардейском. Навесные планки пикатини настольную коробку и цевья различных видов. Приклады, рукоятки. В общем, при наличии спаранов можно затюнить автомат до неприличия и сделать из него космический корабль. — Что-то приглянулось? Разбираешься, смотрю. Спросил молодой на вид не старше самого Димы парень-продавец. Медоед повернулся к нему и ответил. «Разбираюсь. И как? Дорогое удовольствие». «А что конкретно интересует?» «Обвес на сотую серию», — сказал Дима. Продавец чуть нахмурился, что-то прикидывая в уме. Затем махнул на калаши рукой. «А конкретно?» Дима оглядел винтовки и показал нужную. А дальше охреневал от цен. «Да уж, на ту сумму, что выкатил в итоге Микс, так звали парня, можно купить пять новых автоматов и по магазину патронов к каждому». «Нет, Дима вполне мог позволить себе траты и побольше, но жаба все равно давила. Слишком уж дорого. А затем его осенило. Он ведь едет с торговцами». Целый чтоб его караван разного добра, и наверняка там есть и вот такие же приблуды, и по-любому дешевле. Для приличия Дима еще какое-то время поторчал в магазине, послушал микса и все же купил пару коробок с патронами к пистолету повышенного бронепробития, но и обещал подумать насчет обвеса, а сам мысленно уже возвращался к каравану. Скрипача удалось найти через час. Можно сказать, повезло. Натолкнулся на него уже у КПП. Минут пять помучил интересующими вопросами. А оказалось, нужно было возвращаться обратно. Сами торговцы на время стоянки, естественно, селились не в гостиницах. Скрипач и подбросил медоеда на машине обратно в центр. Да еще и сам с одним из торговцев договорился насчет посмотреть обвес к оружию. Дима за это время успел даже перекусить. Ничем интересным этот день больше не запомнился. Вечером его зазывали на очередную пьянку, но отказался и провел вечер в компании с чаем, сладостями и фантастическими фильмами, взятыми у администратора на прокат. Тот даже немного удивился, обычно постояльца больше клубничку брали. На третьем по счету фильме Дима заснул и проснулся через пару часов от неудобного положения. Разделся, улегся, как полагается, и проспал уже до утра следующего дня. Как оказалось, торговля велась и у самого каравана. В стабе торговцами заключались только крупные оптовые сделки, а у машин на небольшом специально организованном пятачке торговали уже с отдельными рейдерами. Но Диме надо было не туда, а к черепашке, найти некоего «бачу» и передать ему бумагу, по которой Дима мог выбрать любое количество необходимого товара по цене каравана, еще и с небольшой скидкой. Низенького темноволосого человека, говорящего со странным акцентом, удалось найти не сразу. А затем Дима потерялся, когда этот самый Бача увел парня от машины к тому самому пятачку и показал на контейнер, мол, смотри, подбирай. Через какое-то время Диму снова осенило. Вот нахрена он собирает этот конструктор, навешивая рамы и планки сотку? В результате к обеду Дима подобрал приблуды уже на новый автомат, похожий на тот, что оставил в гвардейском, с уже встроенными в конструкцию креплениями. Свой старый автомат, естественно, продал. И на самом деле потрачено оказалось куда меньше, чем озвученная цена в стабе. Дальше Дима посетил импровизированное стрельбище, расположенное, как назло, на другой стороне поселения, и пристрелял оружие. Третий день в холме запомнился только одним событием – мордобоем. Случилось все в баре, где под вечер Дима ужинал в компании крепа. Людей было довольно много, и все в основном пили. Через какое-то время заявилась компания, человек 6, Среди них и две девушки из борделя. Одна пухленькая, от которой веяло сексом, и та фигуристая с лошадиным лицом. И все вроде бы ничего. Ни Дима, ни его приятели даже внимания не обратили. Обратили девушки. Медоед это ощутил сразу». «Неприязнь и что-то еще». Минут через десять от компании отделился тип уголовной наружности и подошел к столику. Обратился к Диме, мол, девчонок-красавец ни за что обидел, извиниться бы надо. В общем, слово за слово, рожей по столу, и понеслось. Досталось всем. Барни разнесли только потому, что находились в центре, и наряд охраны прибыл быстро. Дрались все со всеми. Охранников бара уронили в числе первых. Бутылки, стаканы, даже тяжеленные стулья и те в ход пошли. Те четверо, что явились с девушками, тоже улеглись быстро. Собственно, самыми первыми. Одной, лошадиная рожа которая, тоже хорошенько прилетела, от кого, правда, не ясно. Хорошо, что не дошло до стрельбы». Дима из драки вышел только со сбитыми костяшками на руках и с разбитой губой, а вот грек получил по голове барным стаканом. крепо угостили по хребту стулом. Но и синяки ссадины. Разбирались после драки недолго, что хорошо. Прибыл ментат и определил виноватых, на которых, собственно, и легли штрафные обязательства. Дима с приятелями отделались легким испугом и нагоняем от Кудрявого – Хотя и тот под конец сказал, мол, и правильно, что рожи тем придуркам порасшибали. Четвертый день прошел в приготовлениях к отъезду, и Дима находился при караване. Появляться в стабе уже не имелось ни причин, ни желания. С утра пятого дня покинули холм. Следующие два дня прошли спокойно. Тряска, шум двигателей, запах масла и топлива. На третий день подъехали к реке, и началась переправа. Вот это Диме запомнилось надолго. Да и сама переправа заняла целых два дня. Пока разгрузили бронесейфы, пока они по одному медленно перевалили через понтонный мост, пока переправились остальные машины, перевезли груз и затолкали все обратно в трюмы. Вот время и прошло. В Приреченском задержались еще на два дня, спокойных и скучных, без происшествий. Поселение располагалось чуть в стороне от переправы на берегу реки, и раньше до провала явно было портом. Имелся и сам порт, с десятком пришвартованных разного вида и назначения лодок, название которым Дима не знал. Дома в основном контейнерные, построенные из самых разных материалов, тут тебе и кирпич, и дерево. И обнесен поселок был стеной как бы не мощнее, чем в Гвардейском. Оборонительное вооружение тоже внушало. Все из-за миграции зараженных вдоль берегов. Здесь еще необитаемый пояс, пусть и прилично далеко уже от приграничья. Ну а река сама по себе собирает тварей, упирающихся в нее в своих передвижениях. Так что Приреченский, можно сказать, находился в состоянии постоянной войны. Имелись и боевые катера. Нет, не армейские, конечно же оборудованные уже здесь. Ходили они вверх и вниз по течению, разведывая на подступах приближение крупных стай и по возможности выбивая их с воды. Торговля водным путем тоже велась, но не очень активно. Все же речные кластеры перезагружались точно так же, как и остальные, и нередко, а в сущности каждый раз, уровни воды не совпадали, и образующаяся волна могла перевернуть даже немаленькое судно. Да и не так уж много таких вот речных стабов. Ближайший – три недели по реке. По суше до него можно добраться за полторы. Четыре месяца спустя. Обитаемый пояс. За прошедшее время и сотни километров Дима вполне освоился в караване, можно сказать, стал своим. Раскрыл два своих дара. Кинетику и эмпатию. С последней, конечно, не стал говорить обо всем. Просто сенсорика. Чувствую, мол, живых существ и все. С кинетикой вышло интереснее. В одной из стычек с тварями появился элитник. Махинна, тонны в три живого веса. Обросший броней, как танк. И пер он как раз на ласточку. Врежься этот тварюга в грузовик, встали бы. Дима монстра и остановил. Выставил кинетическую плоскость горизонтально. Элитнику чуть голову не оторвало, когда он на полном ходу врезался в невидимую преграду. Диму тогда тоже приложило, до крови из носа и мух в глазах. Но тварь остановилась. Добили затем уже из всех стволов. С того момента и отношение к медоеду несколько изменилось. Подтвердил, что называется, свою квалификацию специалиста-трейсера пути Дима видел многое, как меняется от пограничья улей. В основном это стало видно за счет уменьшения развитости зараженных. По кластерам этого перехода и не было заметно. Все те же леса, поля и луга. Местами деревни и районы городков, промзоны иногда. Такие, правда, колонна объезжала по широкой дуге, двигаясь от стаба к стабу. Попадаться они, к слову, стали чуть чаще, раз, иногда два в неделю. В крупных останавливались на несколько дней. В мелких на день. Чуть отдохнуть, заправиться и дальше в путь. И на каждой такой остановке Дима осторожно расспрашивал про Нестора. Но результатов не было. По дорогам иногда попадались расстрелянные машины. Следствие стычек уже людей друг с другом. И этого юноша искренне не понимал. Неужели нельзя договориться? Враги ведь не люди, а зараженные. И сам себе отвечал «Нельзя! Не договорятся люди!» Даже вспомнить тот случай в холме, когда за слова о шлюхах пришлось морды бить пьяным мужика. И это было главным изменением в улье по ходу пути. Здесь, в обитаемом поясе, врагом уже становились люди, а зараженные – как стихия, с которой ничего не поделаешь. Дима начал присматриваться к стабам и решал, в каком же ему сойти. С Бесогоном пообщаться так и не удалось. Ехал он в Лягушонке и, как оказалось, сошел через пару недель после Приреченского. До первого по-настоящему крупного стаба еще недели три пути оставалось. Назывался он Новоград, и обитало там не меньше трех тысяч человек, только местных, граждан в смысле. Порядки там чем-то походили на Гвардейский, со своими, конечно же, особенностями. А сколько в стабе жило неместных, неизвестно, может еще тысяча, а может и больше. Стаб этот располагался довольно удобно. Больших дорог рядом много, ездят по ним часто. Ко всему прочему, соседний кластер приносил промзону с различными складами, начиная от строительных материалов и заканчивая едой. Грузился раз в месяц, так что выгрести добро успевали. Людей, конечно, с этим богатством проваливалось тоже достаточно. Чистили, и всегда один-два иммунных находились. Имелись и банды, куда же без них. Но бандитов регулярно прореживали, не давая вольнице разрастись. Миновали и Новоград, но не понравилось там Диме. Нет, сам по себе стаб неплохой достаточно богатый. Но вот эмоциональная обстановка стояла какая-то напряженная. Ответ на это тоже нашелся. Оказывается, здесь очень распространено и даже поощрялось доносительство, проще говоря, стукачество. И вполне можно было попасть в немилость только потому, что не понравился чем-то соседу. Но именно здесь Дима, как ему показалось, навелся на след. В один из дней в баре состоялся диалог с одним из местных. Дима узнал, что есть стаб, называется «Камелот». И там живут несколько хватов, и связи у них очень обширные. Они вполне могут знать что-то об этом Несторе. Чуть больше, чем через месяц, Дима покинул караван. Распрощались на доброй волне. Кудрявый и Креп все уговаривали остаться. Очень удачно вписался медоед в их компанию и экипаж «Ласточки». Но нет, не остался, хотя и думал иногда об этом. Цель. Имелась цель, ради которой он и жил сейчас. А жил ли? Или все-таки существовал? Прощались недолго и без помпы. Отсыпали полагающуюся часть жалования с паранами. Вышло не очень много, но это и не так важно. Посидели в баре, выпили, вспомнили веселые моменты, и на следующий день караван покатил дальше. У Димы же начинался свой путь – в Камелот. Этот стаб находился в стороне от маршрута каравана. Поселение, в котором сошел медоед, называлось Липовой. Небольшая деревня, огороженная рвом и стеной. Здесь даже мента не имелось. Все на честном слове. От этого стаба до Камелота две недели пути, если напрямую. Дима здесь задерживаться не стал, разузнал дорогу, Приобрел в три дорога карту и покинул стаб. Весь путь в Камелот прошел в целом без приключений. На зараженных Дима не нарывался, двигался в основном лесами, выдерживая нужное, как он считал, направление. Некоторое время даже удалось проехать на машине. Без стычек с зараженными не обходилось, но твари выше топтуна так и не попалась. Упокаивал с двигом, потрошил и шел дальше. Невольно сравнивал окружающее с пеклом. И здесь Диме нравилось гораздо больше. Твари немного, и они слабые, если не соберутся в большую стаю, конечно же. Крючья работали безотказно, распугивая мелочь. Но и природа. не гнили, ни останков тысяч людей. Через неделю пути, правда, лес порядком уже поднадоел, но иного выхода не было. Передвигаться дорогами, во-первых, дольше – а, во-вторых, имелся немалый шанс нарваться на каких-нибудь недобрых людей. Через полторы недели, наконец, Дима добрался до нужного стаба. Чуток промахнулся, но все же с берега, огромного, что аж противоположного берега не видно, озера, заметны вдалеке шпили замка этого самого Камелота. Странное ощущение. Настолько огромного открытого пространства Дима еще не видел. С небоскребов разве что. Но там по-другому. Он стоял посреди небольшой прогалины на опушке леса. Впереди метрах в пяти плещется о поросшей травой берег вода. И дальше, насколько хватает взгляда, подернутая рябью поверхность озера. Берег слева выдается небольшим заросшим деревьями мысом с обрывом на конце. Красиво, черт побери! Эх, твари! Ну, как всегда, все портит. Вернее, одна тварь. Дима даже не шелохнулся. Зараженный ломился через заросли, как носорог. Лотерейщик, судя по яркости привкуса и эмоций. Других монстров поблизости нет, и это радует. 50 Сорок. Двадцать. Треск веток уже напоминал безостановочную стрельбу. Урчание. Десять. И тварь, уркнув еще раз, уже удивленно, падает, как подкошенная с пробитой сдвигом головой проехавшись еще метр по земле уже трупом. Снова тихо, только листья шелестят на легком ветерке, и где-то в глуши леса беспокойно щебечет какая-то печушка. Благодать! С минуту еще Дима полюбовался пейзажем и развернулся к дохлому и точно лотерейщику. Угадал степень развития. И интересно тоже, в пекле они будто крупнее, а здесь хилые какие-то. Но все же под полтора центнера опаснейшего мяса, что не говори. Пока шел к трупу, достал нож. Обошел, скинул рюкзак и автомат на палые листья и траву рядом. Примерился к наросту на затылке. Также не спеша присел, уперся коленом в мощную спину твари, и крюк легко взрезал морщинистую, начавшую жороговеть кожицу, закрывавшую споровый мешок. «Люди совсем рядом, двое». Один обходит. Мля, расслабился, подпустил. «Ладно, делаем вид, что я о них не знаю», — решил Дима. «Как же так? А вот оно, наверное, привычка из пекла, что людей вокруг живых быть не может». Парень удивился про себя. Тот человек, что сейчас по дуге обходил его, ощущался только эмоционально. под скрытом, что ли? И не слышно его совсем. Второй тоже приближается и тоже не слышно, хотя расстояние еще большое, а шумов достаточно. Нервничают, тот, что ближе, злится, напряжены. А тут всего три спарана, ну точно, дохляк какой-то. В этот момент, когда Дима уже выпрямился, все еще сидя одним коленом на спине трупа твари, неизвестный, приблизившийся уже на расстояние броска, начал действовать, рванув к юноша. Медоед переместил кинетический щит, прикрываясь от второго гостя, и сам взорвался действием. Разворот. Встретился с удивленным взглядом. Чуть сместился, пропустив мимо головы чекан и, не прекращая движение, жесткая подсечка. Ноги противника подлетели вверх, и человек с сдавленным выдохом грянулся о землю. Тут же приставить крюк к горлу и придавить грудь коленом. «Вот дернись столько! прорычал медоед. «Башку отрежу!» И тут же бросил второму, который только-только засуетился, начав шуметь в зарослях. «Эй там, в кустах, вылазь давай и руки в гору, иначе я твоего друга, хех, вернее, подругу, укорочу на голову». Только сейчас Дима понял, что под ним девушка, и ей страшно, очень страшно. Но да, белки глаз-то у Димы, когда пользуются дарами, чернеют, делая янтарные зрачки еще ярче. Да еще такая неожиданная смена позиций. Только бы не дернулась дура, сама себя убьет. Но девушка не двигалась, замерла, понимая прекрасно свое незавидное положение. «Отпусти ее!» – послышался из зарослей подлеска нервный голос. «Мужчина!» Вернее, парень, не намного старше самого Дима. Наверное, научился уже по эмоциям различать более-менее. Да и подружка его тоже молодая на вид. Медоед не сдвинулся и ничего не ответил. «Пристрелю! Пуля быстрее! Отпусти ее, говорю!» Дима усмехнулся. «А ты попробуй, пристрели!» Добавил он уже более грубо. «И тут же сдохните, оба!» Неуверенность, злость, страх, беспокойство. «Выходи давай!» Спустя секунд десять сказал Дима уже спокойно. «Хотел бы убить, уже убил бы». Молчание. Юноша снова начал закипать. Но, «Ну, до трех считай и вспарываю ее!» Зарычал Дима. «Раз...» Ужас, неуверенность и отчаяние. «Два...» Девушка тихо всхлипнула. «Ладно, ладно, выхожу!» Послышался треск веток, и через несколько секунд из заросли выбрался человек. Чуть выше Димы, не очень широкий в плечах. Одет ожидаемо в камуфляж. В одной руке автомат-калаш, 74-ка по виду. Держит зацевье стволом вверх. Вторая рука тоже отведена в сторону. На простенькой развесной из одного кармашка торчит запасной магазин. На поясе с одной стороны фляжка, с другой в петле висит клюв, похожий на тот, с каким девушка хотела познакомить голову Медоеда. «И правда молодой», — подумал Дима, рассматривая парня в пяти метрах от себя. Темные волосы под кепкой, лицо овальное, карие глаза смотрят хмуро и со страхом одновременно. Заметил уже взгляд Димы. Нос прямой, губы ниточкой, бледен, боится за подругу. А та лежит ни жива, ни мертва, даже не дышит, будто. «Звездец какой-то!» — пришла мысль. «Но «Ну и нахрена?» — спросил уже спокойным тоном Дима, не переставая держать щит и качать эмпатию окружающую обстановку. «Автомат-то брось!» — парень послушался. «Че я вам сделал-то?» Стоящий напротив насупился как-то смешно и выдал. «Этот!» Он кивнул на труп лотерейщика. «Наш был, а ты его!» «А на нем где написано, что он ваш?» рявкнул Дима, подавшись невольно вперед и вовремя остановив руку с ножом у шеи девушки. «Просто охренеть! Наш он, мля!» Медоед бросил взгляд на девушку. Почти черные короткие волосы, круглое лицо, сейчас бледное и испорчено гримасой страха. Чуть раскосые, тоже карие, только темнее глаза. Полные губы и ямка на подбородке. Дима убрал колено с ее груди и, не убирая ножа с горла, второй рукой схватив за одежду, рывком, аж затрещала ткань, поднял девушку на ноги, вставая сам. «Легкая какая-то!» – пришла мысль. Неудачливая рейдерша от неожиданности взвизгнула. Толкнула не сильно. Оно ну, встало рядом с ним, и не дергайся. Девушка, только сейчас, увидев крюк в руке Димы, охнула, еще больше побледнела и попятилась. Одета в такой же камуфляж, только безразвесной, широковато в бедрах, невысокая ростом. Встав рядом со спутником, она без слов и предупреждений взяла того за локоть, и они исчезли. Реакция Димы была мгновенной. Не раз это спасало жизнь там, в пекле. Тут же ушел в перекат и, не закончив еще движение, шарахнул по эмоциональным точкам контузии. Прекрасный дар, полезный и неплохо разогнанный. Часто им приходилось пользоваться в пекле, когда возвращался в гвардейский. Эффект проявился сразу. Девушка и парень тут же выпали из скрыта и рухнули на землю. Начали перекатываться сбоку на бок и мычать не членораздельно. Парень странно и нелепо пополз на боку по кругу, а его спутница начала издавать звуки, словно ее смачно рвет. Через пару секунд к ней присоединился и он, все так же не переставая ползти, загребая руками и ногами палую листву и землю. Дима сначала от злости хотел хорошенько их попинать, но потом, наблюдая за ними, Затем, как их выворачивает, решил этого не делать. Девушку все же вырвало, испачкалась вся. Подошел, избавил парня от клевца в петле. Тот даже не мог сопротивляться. Девушка свой чекан выронила. Дима ногой отшвырнул его и лежавший неподалеку автомат парня подальше, и, не спеша набросав веток на спину трупу лотерейщика, уселся и стал ждать, пока не пройдет эффект от контузии. «Переборщил, видимо», — подумал он минута через две. Неприятные звуки и нелепые телодвижения только-только начали сходить на нет. Еще через минуту девушка и парень оклемались и неподвижно лежали на земле, тяжело дыша. Медоед вытащил пистолет и взял обоих на прицел. «Живчика глотните, полегчает». Они почти одновременно потянулись к флягам. Через пару минут уже пришли в себя окончательно и сидели на земле, хмуро, с опаской и даже как-то обиженно посматривая на Диму. А особенно девушка. измазывалась в собственной блевоте незнатно. — Но и как вас звать-то? — спросил медоед. «Алина — Алина, — первая отозвалась девушка. — Дайвер я, — через секунду ответил и парень. — Страх? «Неуверенность, обида и обреченность». «Ну так и нахера? Вы же, наверное, поняли, что шутить со мной не надо. И поняли, что я мог сейчас с вами сделать что угодно, а?» Снова спросил Дима. «Я... Ну, мы на мели, в общем. А тут...» Начал этот самый дайвер. «Ага, а тут я наглый такой весь, да? И почему бы меня не треснуть по голове, да?» Гнев в медоеде начал просыпаться снова. Парень с девушкой явно это ощутили и вжали головы в плечи, испугавшись. — И вот что мне с вами делать-то? — спросил в никуда Дима. — Убьешь? — буркнул дайвер. Медоед сквозь зубы выдохнул, успокаиваясь, покачался крушенно головой. — Да сдались вы мне! Руки только морать, И так крови... Запнулся, не стал договаривать и, склонив чуть на бок голову, невольно повторив жест отца, спросил. — Вы же из Камелота? Два одновременных кивка. — Проводите, значит, там разбежимся и забудете меня, как страшный сон, и по дороге расскажете, что там и как в стабе. Облегчение, радость, недоверие, надежда. И тут же снова испуг. Парочка переглянулась и дайвер сказал. — — Нам бы это там не появляться в ближайшее время. И рюкзаки забрать надо. — А мне умыться хотя бы, — буркнула Алина. — Да похер мне, можно или нет вам там появляться. Вперед из песней и автомат разряди, а то пальнет еще случайно. — Но... — начал дайвер. Но Дима его перебил, поняв, о чем тот хочет сказать. — Без но. Зараженные не тронут. «Вам не их бояться надо!» Поколебавшись несколько секунд, дайвер под присмотром пистолета Димы осторожно подвинулся к кучке сложенного оружия и отсоединил от автомата магазин. Сунул в карман на развесной, выщелкнул с неприятным громким лязгом затвора патрон, тоже же подобрав его, сухо щелкнул боек. «Ну и кого ждем? Давай вперед!» — повторил медоед. «Далеко до схрона вашего!» Ответила девушка, все еще сидя на заднице. «Да нет, там, на мысу. Но мне бы умыться». Дима кивком скомандовал в сторону воды. «Держитесь рядом, чтоб я вас видел. Надеюсь, глупить больше не станете». Свои вещи он уже подобрал. Заложники осторожно поднялись на ноги. Алину качнуло. Дайвер ее поддержал, и пошагали они в сторону воды. А Дима, следуя в трех шагах. И пока девушка умывалась и фыркала, прокачивал ситуацию. И по всему выходило, что срисовали его как раз с того мыса. эмпатией туда не дотянуться. А еще, не окажись они такими придурками, вполне могли с этого самого мыса его и прикончить. Стоял-то он на открытом месте. Прицелиться хорошо, дать пару очередей и все. Расстояние метров двести всего. Дебил, блин. — Все, забудь про пекло, — ругался на себя Дима. — Да уж, вот смеху-то было бы, удайся им задуманное. Одна белка чего стоит. Минут через пять девушка закончила. С одежды все смыть не удалось, да и в волосах местами запутались мелкие листики и еще что-то, видимо, кусочки еды. Еще через двадцать минут они уже шли в сторону стаба молча. Алина оказалась вооружена, кроме клевца, еще и блочным арбалетом. Странная на самом-то деле парочка. Девчонка, судя по виду и ощущениям, опытнее своего друга. Плюс хороший дар. Не обладая медоед эмпатией, там и лежать бы ему с пробитой головой рядом с лотерейщиком. А дайвер этот почему не воспользовался даром? Или у него какой-то бесполезный? Можно же разогнать. Но нет, Дим хватит думать категориями пекла. Им вот этим двоим в жизни не завалить кого-то круче топтуна, а о жемчуге вообще даже мечтать не стоит. Беднее на твари здесь край. Ох, беднее, убедился уже. За все почти две недели пути так и не встретилась элита. Хотя откуда ей в лесах и полях взяться-то? Травой питаться будет, что ли? Справа, в чещебе, метрах в пятидесят от людей, послышался треск веток. «Трое. Бегуны, скорее всего», – распознал Дима. Твари приближались, и дайверсалины занервничали еще больше. Оглянулись на медоеда. Их руки тянулись к оружию, но Дима покачал головой. «Спокойнее, не тронет никто». И правда, через несколько секунд тон урчания сменился – Зараженные развернулись, и в спешке, еще громче треща ветками и кустарником, стали удаляться. Люди удивленно обернулись, но говорить ничего не стали, хотя вопросы так и вертелись на языках. Минут пять прошло в молчании. Дайвер осторожно спросил. «А тебя как зовут?» «Медоед». Алина явно хотела засмеяться, но чуйка все же не позволила. А дайвер никак не отреагировал. Имя как имя, да и побаивался он тоже. Снова молчание. — Слушай, медоед, — начал парень, взглянув через плечо, — нам реально бы в стабе не появляться. Ничего серьезного мы не сделали, правда, просто мы... — Твоя подруга мне чуть череп не проломила, — перебил Дима. — Потом вы еще один фортель выкинули, и хотите теперь, чтоб я вас за спиной оставил? «Не, ребят, ни хрена так не пойдет. Давайте шагайте и не трахайте мне мозги своими проблемами». Еще минут десять прошло в молчании. «А расскажите-ка про стаб», — произнес Дима. Дайвер странно взглянул на него. «Не, я не из этих, если что, не из муров, не шпионить иду», — сказал Дима и тут же понял, что сморозил, видимо, какую-то глупость. Дайвер хмыкнул, а Алина даже прыснула, тут же, правда, запнувшись и секунду спустя начала говорить. — Камелот — нейтральная территория. Будь ты хоть трижды муром, если не косарезе что и тебя никто не тронет. — Из-за круглого стола. Как-то значительно закончила она, будто Дима что-то должен был понять. Но он не понял. — Это казино так называется, — со вздохом пояснил дайвер. — «На всю округу известное. Порядки в стабе пусть и достаточно строгие, но все крутится вокруг казино и октагона. Ты издалека, что ли, не слышал про круглый стол?» «Издалека», — протянул Дима, осмысливая слова дайвера. «Поэтому в стабе и Мура встретить можно, и, наверное, даже внешников из иммунных которые. Но хрена с два ты поймешь, Мур это, внешник или честный рейдер». «Ну, в лицо, если только знаешь. Нейтральная территория, говорю же. Всем удобно», — закончила уже девушка. Дима чуть склонил голову на бок и спросил, начав догадываться. — А вы, значит... Нет, — Нет-нет, — запротестовал дайвер. А вот Алина отмолчалась. — Мы не муры. — А особой разницы и нет, пока не замазался в чем-то серьезном. — И честный рейдер с сукой может оказаться, — как-то озлобленно начала девушка. — И Мур может нормальным человеком быть. — Алин, да не начинай ты, — переключился на нее дайвер. Девушка фыркнула. А Дима пытался понять, что это сейчас было. Ему же всю жизнь вдалбливали, что Муры — это зло, что они бандиты и не щадят никого, кто не состоит в их братьи. Эти двое еще. Вроде и нормальные на вид, а ведь напали ни с того ни с сего. И как же так получается сосуществовать, чтоб и мур, и нормальный человек в одном стабе уживались? В эмоциях Алины снова проскользнуло что-то злое. А ответил дайвер. Не, муры в камелоте не живут. Поиграть приезжают. Некоторые в боях участвуют или дела свои обтяпать в спокойной обстановке. Казино и все, что вокруг него, сторожило местные держат, как их хваты. Серьезные люди, потому в стабе и порядок. А может, и управляют стабом уже. Хрен поймешь, что там у небожителей. Но нам обычным иммунным и хорошо, что порядок. В округе тоже спокойно, в общем-то. А стронги? А что стронги? Им однажды объяснили местные расклады. Больше не лезут со своим видением, как жить». Даже сами временами заезжают. Это до меня было, подробностей не расскажу. — А что там рассказывать? По рогам получили пару раз и все, сразу договорились, — вклинилась Алина. — Чего-то она не договаривает, — подумал Дима. — Да и вообще, судя по их словам, место этот камелот необычное. Хвата, значит, всем здесь заправляют. И как же с ними пообщаться, вот интересно. На Кривой Казе не подъедешь. Ладно, на месте разбираться придется, — размышлял парень. — А можно вопрос? — спросила Алина через какое-то время. — Но? — А как ты меня вскрыти заметил? И что это за херня была, что нас так опрокинуло? И тут же добавила. — Дурацкий вопрос, понимаю, просто... Она нервничала все больше с каждым шагом, приближающим их к стабу. «Реакция хорошая. Ты же выпала из скрыта перед нападением!» Вторую часть вопроса Дима проигнорировал. Алина еле слышно хмыкнула, явно не поверила, но и сама поняла, что сморозила глупость с этим вопросом и допытываться больше не стала. А вот любопытство в эмоциях сквозило отчетливо. «Дайверу тоже интересно, но молчит». И правильно, кто станет о своих дарах направо и налево рассказывать. Но все-таки с такой легкостью скрутить Алину потом еще приложила так, будто да хрен знает, с чем сравнить. Небо и земля перемешались. Где верх, где низ? И эта уверенность, даже снисходительность и превосходства в его глазах. А глаза, бр, жуть какая-то. А сейчас ведь нормальные, цвет только ненормальный. «Квас он, что ли?» «Да нет, не похож ни разу». «И ведь молодой, чувствуется это», — размышлял дайвер. «У него все никак не получалось понять этого медоеда, сложить воедино все впечатления и мысли. Но хорошо, что не убил. Повод у него был. Жирный такой повод. Еще и ему теперь должны. Еще и в камелот возвращаться». Располагался Камелот на немаленьком острове огромного озера или водохранилища, на берег которого и вышел медоед перед встречей с дайвером и Алиной. Стабильный кластер захватывал сам остров с полкилометра водного пространства вокруг и часть ближнего берега. Что удачно, мост на остров также находился на стабе. С противоположной стороны на дальнем берегу по воде километра 4 грузилась часть какого-то города – Несколько многоэтажек с огромным торговым центром, автодилером и обширный частный сектор. Ко всему прочему, в озеро впадала река, и она же выходила с другой стороны. Вокруг на ближайшие десяток километров грузилось несколько маленьких деревень и часть территории бетонного завода. Там и техника имелась, и готовая продукция. Об этом всем Дима узнал уже чуть позже из дальнейшего рассказа дайвера. Попутчики успокоились, видя, что медоед с ними ничего плохого делать не собирается, и даже пистолет обратно в кобуру убрал. Нервничали они по другому поводу. Кто же он такой? Снаряга он какая? Один автомат стоит, наверное, больше, чем все их оружие, а пистолет что-то иностранное и недешевое. Ножи вообще еще больше непонятные, просто смотреть даже страшно. Зудит будто и мурашки по коже. Алина это на себе прочувствовала, так сказать, на практике. Да и вообще этот медоед весь какой-то непонятный. Идет он позади, словно на прогулке. Твари в округе, конечно, немного, чистят их. И все равно так расслабляться тоже нельзя. Но лотерейщика он упокоил тихо. Вообще не слышно было ни выстрела, ничего. Будто зараженный сам по себе взял и помер. А другие твари, почему они отвернули? Явно ведь навелись. Дар у него и не один, как пить дать. Приложил их еще чем-то, до сих пор тошно становится, если вспомнить то ощущение полнейшей дезориентации, когда не понимаешь, в каком положении находишься. И молод он, слишком молод. Так кто же он? А Дима в это время качал их эмоции, примерно понимая, о чем они могут размышлять. К стабу вышли часа через два. За это время зараженные появлялись еще два раза. У Алины и дайвера каждый раз при этом разгоралась буря эмоций, помешанных на страхе. Твари не были опасными. Первый раз на пределе видимости среди берез шли как раз по березняку. Появился бегун, который в какой-то момент резко сменил направление. Во второй раз встретили двух стоящих рядом пустышей, которых в иных обстоятельствах можно было и не заметить, пока не столкнешься нос к носу. Метров за 30-40 те вдруг жалобно заурчали, даже скорее заскулили и спора заковыляли прочь. Дайвер и Алина при этом посматривали украдкой на Диму, но тот делал вид, что не замечает, и вообще все идет так, как и полагается. «Что за херня?» — вопрошали их взгляды и эмоции. К концу второго часа пути вышли из леса на пустую от деревьев полосу. Спутники совсем приуныли. Дальше метрах в трехстах стояла стена. Нет, стена с большой буквы. Как прикинул Дима, присвистнув от удивления, даже в Гвардейском попроще и пониже. Начиналась она прямо из воды метрах в десяти от уреза и тянулась своим монументальным хребтом метров на двести, наверное, оканчиваясь еще более массивной башней со множеством бойниц». Стена на навскидку метров восемь высотой и тоже с бойницами в два яруса. сложена как и башня из бетонных блоков. И еще дальше был виден остров и замок на нем. или монастырь. В общем какая-то крепость. И даже сейчас издалека выглядело все это очень впечатляюще. Тут мины, идем к дороге, там со стены заметили нас уже наверное. Глухо сказал дайвер. Минут через десять вышли на дорогу, упирающуюся в массивные ворота между двух башен. Выдающаяся на сушу часть поселения, как оказалось, была треугольной формы. Угол кластера, опять же подсказал дайвер. Граница располагалась как раз за полосой отчуждения. Приближаясь к воротам, дайвер и Алина становились все более напряженными, и причин Дима не видел. Идут ведь, никого не трогают. «М-м, не доед», — Начала Алина, обратив на себя внимание. Парень все разглядывал стену, заметил нескольких людей на гребне. Также там были оборудованы и огневые точки под навесами. Да, такую стену только из артиллерии прямой наводкой продалбывать. С этого ракурса, с дороги, замок выселся не менее мощной стеной. И оттуда тоже вполне можно поддержать огнем. Наверняка даже». Для тех же крупнокалиберных пулеметов расстояние в полкилометра, что плевок. А может, и посерьезнее что-то имеется. И похоже, что замок этот на возвышении стоит, иначе не видно было бы стены отсюда. «Что — Что? — ответил Дима. Алина чуть замялась и произнесла. — А что ты скажешь насчет нас при проверке? — Вот оно в чем дело, — сообразил, наконец, медоед. — Боятся, что расскажу про нападение, и по головке, видимо, их за это не погладят. — Да ничего не скажу, — пожал плечами Дима. — Встретились случайно, проводили меня в стаб. — Я без претензий, в принципе. В конце концов, я вас на прицеле веду, а не вы меня, — усмехнулся в конце. Алина на мгновение нахмурилась, еще раз, видимо, вспомнив их встречу. — Ну да, что тут скажешь. Нарвались, что называется. Черт, как же глупо все получилось. Сейчас еще в стабе начнется. Странный он какой-то этот медоед. Метров за тридцать до ворот на дороге в шахматном порядке лежали бетонные блоки. Стандартная, в общем-то, мера предосторожности. В одной из створок тяжело распахнулась небольшая дверь, и оттуда вышли пять человек с автоматами в шлемах и бронежилетах. Понятно, охрана. «Ага, вон тот с красной повязкой на рукаве старший», — понял Дима, рассматривая бойцов. Особых эмоций никто из них, да и на стенах, тоже не испытывал. Некоторое любопытство разве что и злорадство у старшего. Интересно, к чему бы это? «Стоим!» — раздался голос старшего по охране. Путники встали. Дима остановился рядом с дайвером и, зацепив снизу лямки рюкзака большими пальцами, расслабил руки. Бойцы стволов на людей не направляли, тоже стояли спокойно, но руки с оружием не снимали. А обычные лица, у кого-то вон бородка даже. В гвардейском брились все, — сравнивал мимоходом Дима. К ним приблизился старший и, остановившись в трех шагах, сказал. — О, дайвер, Алина, какие люди осчастливили нас своим появлением! — Ну, привет, привет, — ответил он дурашливый поклон. Кто-то из бойцов позади хохотнул. «Вернулись все-таки. Лосось уже за вас интересовался. А это кто и откуда?» «Здорово, Кол. Его медоедом зовут». Здесь дайвер чуть запнулся. «Случайно встретились тут недалеко. Ну и проводили сюда. А лосось чего? Я ж ему сказал, дня 3 четыре нас не будет. Уточним все, проверим и вернемся». «А медоед этот сам, что ли, разговаривать не умеет?» Голос у охранника неприятный, скрипучий какой-то. И гласный тянет, гундосит будто. Да и на вид тоже, худой как палка, высокий, лицо длинное, угловатое какое-то, губы пухлые. Глаза мелкие и бегают постоянно. То на Диму посмотрит, то на кого-то из его спутников. И, похоже, уже оценил медоеда. Автомат только не видел еще. За спиной он. — А что еще добавить? Дайвер все сказал, — буркнул Дима. — Не понравился ему этот Кол, но да хрен с ним, он всего лишь охранник на смене. Кол несколько секунд смотрел на Диму, будто решая что-то, и снова переключился на дайвера. — А я-то что, ставлю в курс. С лососем ваши терки. Гаденько усмехнулся Кол и спросил вдруг Диму щерез в неприятной улыбки. «Оружие, наркотики, запрещенные предметы с собой есть? И как вы случайно встретились? И вообще, откуда сам?» Медоед приподнял бровь и ответил, проигнорировав первый вопрос. «Издалека. Иду в Камелот целенаправленно. Промахнулся, правда, немного». Он кивнул в сторону, откуда они пришли. «Километрах в восьми дальше в озеро уткнулся, а дайвер с Алиной на меня вышли, когда я зараженного потрошил. Познакомились и пошли уже вместе». «Че, даже не попытались грабануть тебя?» — Кол посмотрел сначала на дайвера с Алиной, а затем снова на Диму. «И ты, чоль, на своих двоих сюда топал?» Кол был удивлен, непонятно правда чему. «Я их первым заметил. А что, должны были ограбить меня?» — Вроде нормальные ребята. А машину я в рюкзаке спрятал. В лесу с ней как-то неудобно, — усмехнулся медоед. Шутка зашла. Кол хохотнул, заулыбались и бойцы позади. — Иду от Липового. Вторую неделю уже. Пожрать, наконец, хочу нормально. Да в баню сходить. — А там и Машку за ляшку, Ленку за коленку и лесу за письку, — осклабился Кол. Дима тоже для вида растянул губы в улыбке. «Ну, тип того. Только без лесы. Не люблю животных». Кол снова засмеялся. «А с этими осторожнее. Они в долгах, как в шелках. Собственно, за и болтовню». Дима глянул на спутников. «И что, не пристрелили их?» Кол состроил удивленную мину. «Это ты такой откуда агрессивный-то?» «Зачем пристрелить сразу? Пусть повинность отрабатывают и за слова свои отвечают. У нас тут в Камелоте порядки хоть и строгие, но не до такой степени. Ладно, давайте внутрь, нехер трепаться». «Вы?» — он обратился к девушке и ее другу. «Сразу к лососю. А ты, медоед, с нами, с ментатом пообщаешься. А там уже и баньку с Машкой можно, если при спаранах, конечно. Давайте вперед, мы за вами». Дальше была проверка. Прошли через шлюз, этакий коридор с бойницами в стенах и отверстиями в потолке. Алина и дайвер после пошли в другую сторону, а медоеда повели к двухэтажному пристрою в стене. Там находился ментат и дежурили охранники. После шлюза Дима ожидал увидеть еще одну внутреннюю стену, как в гвардейском, но такого не было. Имелась металлическая глухая ограда квадратом и КПП. Дальше виднелась широкая улица, упирающаяся в капитальный мост, ближняя стена которого была ниже дальней. Но точно, на возвышенности, на острове замок этот и построен. На мосту еще стоит что-то с пушками, отсюда не разглядеть. По обеим сторонам дороги одноэтажные и двухэтажные дома. И, видимо, не из дерева. Отсюда тоже плохо видно. И люди. Довольно много людей. Эмпатию Дима уже приглушил. Оружие пришлось оставить на первом этаже. Даже ножи. Их Дима доставать не стал, просто сложил на рюкзак, получив уверение, что ничего не тронут. Пришлось поверить. При виде автомата и пистолета у пары бойцов в помещении глаза засветились. Да и Кол все поглядывал масляным взглядом. Дальше Диму записали в журнал у дежурного и прошли к лестнице на второй этаж. Там Кол постучал в одну из дверей и вошел. Через пару минут вышел и кивнул Диме, чтобы заходил. «Ну все, я пошел, дальше сам, и типа добро пожаловать в Камелот!» Хохотнул он и с бойцами удалился. В кабинете, очень похожем на кабинет веды в Гвардейском, за столом сидел мужчина, лысый, с усами и внимательным взглядом серых глаз, одет, что странно, в светлую рубашку с коротким рукавом. На шее висит толстая золотая цепь, на левой руке — часы. Знающий человек бы присвистнул, бренд из дорогих. Но в Стиксе это не имело значения, а Дима никогда не заморачивался подобными побрякушками. Его мир улей, и знает он только его. — Я немец, садись, — указал мужчина на стул около стола. Говорил он и вправду с легким акцентом. Дима уселся и ответил. «Медоед!» «Медоед!» повторил ментат и черкнул на листке за корючку. «Задам сначала пару простых вопросов, настроюсь на тебя. Отвечай, да или нет». Дима пожал плечами. «Небо зеленое?» «Нет». «Зараженного можно исцелить?» «Нет». «Ты был в пекле?» Дима чуть задержался с ответом. «Соврать сейчас не выйдет. А с другой стороны, что такого? Отряды в гвардейском забирались довольно глубоко, не в само пекло, конечно, но близко, очень близко. Полуправда, но должно проканать. «Да». «Ступор. Похоже, немец не ожидал такого ответа. И у него возникли какие-то проблемы с настройкой». Он пристально взглянул на Диму. «Что?» Некоторое время немец молчал, а затем произнес «С такими вещами не стоит шутить, молодой человек. Но что меня удивляет, я не чувствую лжи. То есть ты что, реально бывал в пекле?» Даже охранник, до того никак себя не проявляющий, листавший журнал с пышногрудыми картинками, заинтересованно взглянул на медоеда. В ответ он снова пожал плечами и объяснил Я трейсер в прошлом и жил в стабе на приграничье. С отрядом мы забирались довольно глубоко на запад. Немец хмыкнул. «Так ясно. Удивил ты меня, медоед. Ох, удивил. И что ж ты делаешь здесь? Почему ушел? Наверняка ведь неплохо жил и поднимал с рейдов». Охранник тоже внимательно слушал. «Надоело голову подставлять. А что до жизни?» Условия полувоенные, мне этого еще при жизни там хватило. А тратить заработанное в маленьком стабе особенное некуда. Бухло и бабы. Тупая однообразная жизнь. Понятно. Решил податься в другие края. Далеко же ты забрался. Немец после этого выпрямился и продолжил. Ладно, к делу. Вопросы стандартные. Дима кивнул. — Имеешь что-то против стаба Камелот, желаешь ли каким-либо образом навредить его благосостоянию? — Нет. — Имеешь ли ты что-то против жителей стаба Камелот и желаешь ли каким-то образом навредить им? — Нет. — Связан ли ты каким-либо образом с лицами, именуемыми среди иммунных мурами? — Формулировка интересная, — подумал Дима. «Интересно, если отвечу «да», что будет?» «Нет», — ответил парень. «Имеешь ли ты контакты с внешниками?» «Нет». «Ты стронг?» «Нет». «Замешан ли ты или совершал какие-либо преступления в других штабах? Объявлен ли ты в розыск?» «Нет». Немец еще с минуту быстро черкал свои закорючки на плотном листе бумаги, Затем отложил его и заговорил. «С основным разобрались. Еще несколько вопросов и отпущу тебя. Итак, ты в Камелоте планируешь остаться надолго?» «Не могу знать, стащментат», — шутливо ответил Дима. «Несколько дней точно осмотрю здесь. Если понравится, может, и задержусь». Немец кивнул, а медоед спросил. «А к чему вопрос, если не секрет?» А к тому, куда тебе можно здесь пристроиться. Каждый должен приносить пользу стабу, усиливать его. Если ты просто гость и приехал потратить свои спораны на развлечения у нас, это одно дело. Но если планируешь все же остаться, уже другое. А так как ты, несмотря на свою молодость... Напомни-ка, сколько ты в улье? — Я и не говорил этого, учитывая путь сюда больше полутора лет уже. Немец снова удивился, хотя и постарался не показать вида. Охранник тоже изумился. «Хм, и я полагаю, с зараженными ты не понаслышке знаком, если говоришь, что трейсер и жил на фронтире». Дима кивнул. «Так вот, если ты планируешь здесь осесть, то смогу тебя рекомендовать нашим охотникам. Условия хорошие, сразу оговорюсь. Конечно, можешь и чем-то иным заниматься». Но я считаю, лучше заниматься тем, что лучше всего получается. Немец явно уловил скептическое настроение медоеда. Мол, только появился здесь, с дороги, а уже пытаются пристроить куда-то. Сейчас об этом не думай, все равно ничего не надумаешь. Позже. Вот, держи, прочти обязательно. Он вытащил из стола небольшую брошюрку и протянул парню. Здесь основная информация по камелоту. Свод правил и законов. Суровых наказаний у нас не приветствуют, но влететь на пару месяцев в штрафбат за убийство, например, думаю, не захочется никому. Свести все законы можно к нескольким пунктам. Не убивай и не калечь без веской причины. Не кради, не причиняй тем или иным способом вред стабу. Немец чуть передохнул и спросил насчет Алины и Дайвера, обстоятельства их встречи. Дима хмыкнул и рассказал упрощенную версию. Соврать не боялся, опасности ведь они на самом деле для него не представляли, так что знакомство получилось в целом спокойным. Ментат похмыкал, снова что-то записал, а Дима спросил. «Как у вас тут с безопасностью, а особенно с сохранностью имущества? У меня внизу оружие и рюкзак». «У нас не крадут, тем более в этом здании». И копаться в вещах тоже никто не станет, можешь быть уверен. А насчет безопасности... Ну, пристрелить за косой взгляд не пристрелят. Ну, в общем, безопасно. Нет, могут и убить, конечно, как и в любом месте этого гнилого мира. Но беспредел жестко пресекается. Что до сохранности, если имеется что-то ценное, то у нас есть ячейки хранения, что-то вроде банка. В брошюре все написано. «В сети тоже есть информация, более полная». «И да, вот забыл совсем». Немец снова полез в стол и достал оттуда небольшой планшет. Включил его. Дима терпеливо ждал загрузки. «Все интереснее и интереснее здесь». Наконец гаджет запустился, показав на экране различные иконки. «Настоятельно рекомендую взять такой в аренду. В Камелоте работает сеть». Ментат как-то странно и с предвкушением взглянул на Диму, а в эмоциях витало ожидание и некое чувство превосходства, что ли. Но медоед никак не отреагировал. Что такое сеть, он пусть и знал, но никогда не представлял случая ее опробовать, поэтому и не мог оценить предложение немца. Не получив должного отклика, мужчина чуть стушевался и продолжил. «Непривычный интернет, конечно, но тоже очень полезно». Вся информация по стабу, законам, достопримечательностям, развлечениям, магазинам на главной странице Камелота. Доска объявлений там же. Форумы, чаты, соцсеть в Камелоте. Почтовый ящик и тому подобное. Ну и на фильмы, конечно. Прямые трансляции из октагона, если нет желания присутствовать лично. И другие трансляции. Всего три спарана в неделю, десять в месяц. Прямо сейчас и заведем тебе аккаунты, где нужно, если согласишься. Дима не понял и половины из того, что сейчас сказал ментат. Разумеется, про мифический для Улья интернет медоед знал, но знания эти являлись поверхностными, так как без надобности оно здесь. Наличие странички в Инстаграме с миллионом подписчиков, тысячами лайков и комментариев отбиться от твари никак не поможет». Удобно, наверное, но и без этой сети живется вполне хорошо. А здесь вот оно как, имеется своя пародия. И, видимо, немец имеет какой-то процент с этого, раз так рьяно впаривает. А с другой стороны, почему нет? Может оказаться полезно. Нужно что-то узнать, ткни запрос в поисковике, не сходя с места. «Решено», — подумал Дима. «А давай, на неделю пока. Куда платить?» Когда этот странный парень ушел, немец откинулся на спинку стула и некоторое время размышлял. «Очень странный парень. Одно даже то, что сказал о нем Кол, хватило. Привести на поводке в Алину. Дай верни в счет. Так, довеском. С ее-то даром уйти от любой погони расплюнуть, да и дерется хорошо. Недаром она в октагоне до сих пор непобежденная остается». А тут, по словам Кала, они этого медоеда реально боялись, пусть и пытались скрыть это. И пришли, впереди они, позади он. Автомат у дайвера разряжен при этом. Что-то не особо верится в случайную встречу. Нет, может, и случайно встретились, но вот чтобы мирно согласились прийти в Камелот, этого нет. Что-то здесь не то, и ведь лжи в словах медоеда ни капли». Странный он, очень странный, и при этом может быть полезен. Что думаешь? Спросил вдруг немец охранника. Мотный он какой-то, многое не договаривает. Опытный, сразу понятно. Убивал, много убивал, по взгляду видно, но не Мур и не наемник. Это я и сам понял, что не договаривает. Сходи-ка к Шалому, он все жаловался, что нормальных людей в группе нет, очкуют все на серьезных тварей выходить. А тут сам Улей будто человечка прислал. Охранник закрехтел, встал, потянулся и вышел из кабинета. Когда дверь закрылась, немец вытащил из стола еще один планшет, разблокировал его и, зайдя в один из чатов, набил кому-то сообщение. «Медоед, значит?» Тихо произнес «Ментат» и убрал планшет.